Дорогой неаполитанец думал о доме над обрывом. Даже он, не говоря уже о толстяке или мирадоре, чувствовал себя в нем неуютно. Три этажа, два десятка комнат и разных помещений, и большинство из них пустовало, а еще мансарда, заваленная всяким хламом, крыша за день так раскалялась под солнцем, что там на мансарде становилось нечем дышать. Конечно, можно убрать хлам и привести все в порядок, но кто этим станет заниматься? Скорее всего, французы присмотрели этот дом в расчете на большее число людей. Троих уже нет. Шарля пристрелили, девчонка сбежала, англичанина арестовали. Интересно знать, за что сажают в тюрьму таких важных господ. Ну, разве скажут правду тот же Фиш или Мирадор? Да, еще были генуэзцы. После неудачи Шарля с повторным похищением они быстренько смотались. Вот и получается, что в этом доме должны жить не четверо, а примерно десяток людей. Тогда он в самый раз, а то еще пришлось бы расчистить мансарду. А сейчас все окна первого этажа Мирадор приказал наглухо заколотить и лично проверил исполнение приказа. На втором этаже тоже практически никто не бывал. Так, от случая к случаю, и окна там тоже почти все забиты. Жизнь теплилась лишь на третьем. Именно теплилась. как готовый потухнуть слабый огонек свечи на ветру. Французы постоянно торчали в гостиной, превращенной ими и в спальню, и в столовую. В смежной комнате заключен слепой старик. Остальные две комнаты использовались время от времени, смотря по настроению толстяка и Миродора. Долго еще они намерены торчать в модене. Титу обещали посадить в Генуэ на корабль и потом высадить либо в Марселе, либо в Испании, Однако вместо этого он вынужден шляться с французами и слепцом по городам Северной Италии, что далеко не безопасно. Неаполитанская Комора может оказаться значительно ближе, чем кажется. Мирадор как-то показал ему карту Апеннинского полуострова и даже подсчитал, сколько миль отделяет их от города у подножия Везувия. Но карты одно, а тайны, общество и реальная жизнь совсем другое. Уж кто-кто от Тита прекрасно знал. Мили, горы и реки — ничего не значили если одна из семей приговорила тебя к смерти вот и появилась первая ласточка в виде потлатого иностранца в широкополой шляпе только зазевайся и финиталя комедия незаметно он добрался до окраины развалины римских терм лежали чуть правее дороги а позади тепло мерцали огоньки модены спрятавшись в тени густого куста Титу присел на корточки и внимательно осмотрелся заглядывая снизу вверх чтобы увидеть более темные силуэты на фоне неба. Ничего не заметив, он весь обратился вслух. Где-то далеко, наверное, в деревне на склоне горы, орал голодный осел, шуршали листья на кронах деревьев, надоедливо стрекотали цикады, несколько раз тревожно вскрикнула птица, и опять. Лишь треск цикад и шелест листьев под легким ветерком. Дождавшись, пока тучка закрыла луну, Титов быстро перебежал через дорогу и снова затаился. кажется, за ним никто не следил, но лишний раз проверить никогда не мешало. Охота за человеком требовала значительно большего терпения, чем охота за любым самым опасным осторожным зверем. И часто случалось так, что охотник и жертва неожиданно менялись местами. На развалины терм неаполитанец наткнулся совершенно неожиданно, когда отправился осмотреть город, отпросившись у Мирадора на несколько часов. Титус считал не лишним знать те места, где ему приходилось жить хотя бы несколько дней, а еще лучше знать и пути, по которым можно незаметно эти места покинуть. Так он оказался на окраине и нашел развалины. Теперь они должны сослужить ему хорошую службу. Он подбирался к термам перебежками, низко пригибаясь и часто останавливаясь. Наконец открылись черные провалы, уходившие в глубину земли, Каковы же были эти бани в период своего расцвета, когда в них мылись горожане и легионеры гарнизона? Перед тем, как спуститься по каменным блокам, заменявшим ступени, неаполитанец еще раз осмотрелся и прислушался. Ему чудилось мелькание каких-то неясных теней, слабые шорохи, легкое постукивание. Уж не играют ли с ним дурные шутки-привидения? «Перестань!» — подбодрил он себя. «Откуда им тут взяться? Все это бабьи сказки!» Крадучись... Титу пробрался по каменной траншеи к остаткам овального главного зала с еще сохранившимися деталями бассейна и выбрал для засады место между обломками двух толстых колонн. Отсюда он, оставаясь невидимым в темноте, мог прекрасно видеть все происходящее. Луна заливала ярким зеленоватым светом развалины, превращая их в зловещие декорации трагедии. Впрочем, Титу никогда не был в театре, И подобные сравнения не приходили ему в голову. Он любил уличных певцов и музыкантов, базарных кукольников и веселых девок из таверны. А там обычно обходились без световых эффектов и без декораций. Устроившись, Титу достал Наваху, одним движением раскрыл ее и проверил на ногте большого пальца остроту клинка. Удовлетворенно хмыкнув, он положил Наваху на колени и приготовился терпеливо ждать. Незнакомец не стал испытывать терпение Тито. Вскоре после полуночи неаполитанец увидел высокую фигуру в темном плаще и привстал, открыв от изумления рот. Иностранец шел с фонарем в руке. Наверное, парень сумасшедший или полный профан. Если сразу показывает, где он находится, да еще лишает себя возможности видеть в темноте, сейчас он видит только на два-три шага, куда достает свет его коптилки. И интересно, что он станет делать. Тито? Негромко позвал незнакомец и поднял фонарь. — Сюда! — откликнулся неаполитанец, приложив ладонь к губам, чтобы направить звук в другую сторону. Вдруг молодчик только прикидывается идиотом. А сам без промаха бьет из пистолета на звук, или следом за ним крадется приятель с ружьем. Последнее грозило катастрофой, но отступать уже поздно. Фигура в длинном черном плаще появилась у груды камней. Незнакомец поставил фонарь так, чтобы свет падал на него. и снова позвал Тито, — я здесь, выходите, нужно поговорить. Неаполитанец немного выждал, но не заметил ничего подозрительного и решился покинуть свое убежище. Потлатый всезнайка сам шел ему в руки, взяв Наваху так, чтобы ее клинок лежал на внутренней стороне предплечья, сын лодочника выбрался из щели между обломками колонн. Как поступить? Попытаться выяснить, что еще известно незнакомцу? Или сразу пустить в ход нож? пожалуй, лучше сразу и быстрее возвращаться. Чуть тянуть? Он не успел сделать и нескольких шагов, как незнакомец распахнул плащ на груди, и Тито увидел отливавшую синеватой сталью кольчугу. Ага, парень решил обезопасить себя и предупреждает, что не так прост, ну и дурак. Раз нельзя достать до сердца, придется перерезать ему глотку или нанести удар в висок, не закрыт же он до макушки. Неожиданно в руках незнакомца появился пистолет, А вокруг замелькали огни фонарей. Из развалин выходили вооруженные люди, сжимая кольцо вокруг неаполитанца. Он взвыл, как дикий зверь, прикидывавшийся простачком незнакомец, заманил его в ловушку и захлопнул ее, не оставив жертве ни одного шанса на спасение. Ладно, не зря сегодня Титу думал о том, что охотник и жертва неожиданно могут поменяться местами. Комора все-таки добралась до него, но им не придется торжествовать победу. Неаполитанец взмахнул ножом, намереваясь всадить его себе в грудь, но сухо треснул пистолетный выстрел, и меткое пуля выбила Наваху из его руки. Согнувшись от боли, Тита упал на колени, и тут же к его потному затылку приставили ствол ружья, а руки ловко вывернули за спину и быстро стянули в запястьях ремнем. «Здравствуй, малыш!» — услышал он натреснутый старческий голос. Неаполитанец поднял глаза... и увидел старика с заросшими седой щетиной впалыми щеками. Что-то в его облике показалось странно знакомым. — Узнал меня? — продолжал старик. — Я Ренато, ваш давний сосед. — Ренато, Да, кажется, был такой, но прошло столько лет. Еще совсем мальчишкой Титу слышал, что Ренато убил кого-то из мести и бежал из Неаполя. Но как он очутился здесь? Да и он ли это? Сомневаешься? — хихикнул старик и одобрил правильно. В нескольких словах он описал улицу, где они жили, родители Тито и даже припомнил трепку, которую задал ему отец за украденные из дома медики. — Ты повел себя неразумно. Ринато раскурил трубку. — С тобой хочет поговорить дон Лоренцо. Ты слышал о нем? Тито терялся в догадках. Еще бы ему не слышать о всесильном доне, — Тогда французы прожужжали о нем все уши, ведь девчонка, которую они похитили, была племянницей Дона Лоренсу. Здесь своя Массади и свои законы в ее семье. Значит, придется отдаваться за грехи толстяка Эмирадора. Наверное, англичанина уже удавили в тюрьме. Теперь пришел черед Тито, а за ним не минует чаши сия и французов. Помертвевшими губами неаполитанец начал читать поминальную молитву, ожидая, что вот-вот на шее затянется петля гороты. «Не тревожь зря Всевышнего!» — произнес повелительный голос. «Тебя звали для переговоров, а ты замыслил убийство!» «Хороши переговоры!» — буркнул Титу и осекся, увидев высокого седого человека. «Неужели это и есть могущественный дон Лоренцо?» «Я могу подарить тебе жизнь, свободу и быстро переправить по другую сторону Альп, где коморе труднее искать тебя», — предложил маркиз. «Еще помогу получить новые надежные бумаги и дам денег». — Мне известно, почему ты скрываешься, но я сначала хочу знать, почему ты встал на сторону моих врагов. — Меня нанял в качестве слуги и телохранителя француз по имени Мирадор, — признался неаполитанец. — Но я не знал, что он связан с похитителями вашей племянницы. — Поверьте, я не на их стороне, мне просто некуда деваться. — Я признаю, что проиграл. — Хорошо, — кивнул Лоренцо. — Ты согласен оказать мне услугу? — Я ваш раб и слуга, Дон, — склонил голову Титу. — Нам нужны слепой старик, — вмешался в разговор незнакомец в широкополой шляпе, — лаковая шкатулка, большая рукописная книга и сумка с бумагами. Вещи были у англичанина. — Да, я видел его сундуки, — подтвердил неаполитанец, — но это нелегко сделать. — Дон не спрашивает тебя, легко это или нет, — заметил вертевшийся рядом Ренату. — Тебе говорят, что нужно. — Вы не боитесь довериться мне? Тито поглядел на маркиза. «Либо ты наш друг, либо Камора немедленно узнает, где ты», — жестко прозвучал ответ. «А из Модены тебя не выпустят». «Я ваш друг», — заверил неаполитанец. «Старик болен, к нему вызывали врача, и нужно торопиться». «Вот и поторопись». Ремень на запястьях сняли и поставили Тито на ноги. Один из массадиери сложил Наваху и сунул ему в карман куртки. Пусть этот человек ждет каждый день на улице в обеденное время, — неаполитанец показал на закутанного в плачку Тергина. — Я дам знать, когда все будет готово. — Что с пленником? — спросил маркиз. Врач говорит, от старости нет лекарств, — усмехнулся южанин. — Поторопись, — резко повторил Дон Лоренцо. Титу подхватили под руки и потащили к закрытому экипажу, запряженному парой сытых лошадей. Наблюдая, как неаполитанца усаживают в карету, Федор Андреевич шепнул Маркизу Ренату, старый болтлив. «Утром двое бойких журналистов начинают записывать историю жизни Массадиере Ренату», — засмеялся Даэсти. «Это удержит его дома лучше цепей». «Вы верите неаполитанцу?» «Сейчас он проиграл и вынужден держаться за руку сильного. Ему нужно поскорее убраться из страны, и он сделает для этого все». Тито высадили, не доезжая несколько улиц до дома, пожелали удачи, отпустили. Недоверчивый неаполитанец стоял, прижавшись к стене, пока в не затих стук колес экипажа, и только убедившись, что остался совсем один на слабо освещенной улице спящего городка, отправился к дому над обрывом. Дорогой он размышлял, мысленно так и сяк раскладывая оставшиеся у него на руках козыри. В любом случае, сегодня ему преподали суровый урок. Просто счастье, что он закончился благополучно. Все могло быть значительно хуже. Мирадор не раз твердил о жестокой хитрости Дона Лоренцо. Дон хочет выручить старика. Ну что же, охранять его значительно труднее, чем без боя отдать Дону. Разве смогут Мирадор и Толстяк помешать Титу? Да он просто перережет им глотки во сне, как молочным поросятам. А взломать сундуки англичанина тоже невелика сложность. Глядишь, там найдется что-нибудь и для самого Титу — Конечно, надо заглянуть в шкатулку и сумку, прежде чем отдавать их. Но неаполитанец чуял нутром, нет там ни золота, ни драгоценностей, незнакомец ни в широкополой шляпе и дон Лоренцо, ни того склада люди, чтобы гоняться за побрякушками. Раз они сказали там бумаги, так оно и есть. Но все равно он посмотрит. Любопытно, из-за каких таких бумаг столько хлопот. Неожиданно Титу остановился и хлопнул себя ладонью по лбу. Дурень! Ведь совершенно неизвестно, как отнесется дон Лоренцо к убийству французов, к двойному убийству. Станет ли он покрывать титу перед местными полицейскими? Стоило заранее спросить об этом, не то потом заявит, так не договаривались. За помощь спасибо, а за перерезанные глотки отдавайся сам, приятель. Тебя никто не заставлял это делать и даже не намекали на желательность такого исхода. Так, что же теперь? Переговорить завтра днем с иностранцем? теряешь драгоценное время, пока тот доложит Дону Лоренцу и принесет ответ. Слепой старикан может и помереть. Погода стоит жаркая, на небе постоянно висят грозовые облака, дышать тяжело, а слепого не выпускают даже во двор. Как только не станет его, так и то будет не нужен. Нет, на встречу с незнакомцем необходимо приходить с уже готовым решением. Кстати, зачем обязательно резать французам глотки? Их можно, например, отравить, а еще лучше усыпить — Неаполитанец радостно прищелкнул пальцами. «Вот это стоящая придумка! Пусть люди Дона Лоренцу обеспечат его сильным снотворным. И тогда он просто откроет им двери дома над обрывом. Берите, что вашей душе угодно, и никаких неприятностей с полицией. Дайте обещанные деньги и переправьте на другую сторону Альп, а там Титу сам найдет, куда нырнуть и зарыться выл, как налим». Подойдя к дому, он поглядел на окна. Везде темно. Французы спят, как убитые, и видят третий сон. Великолепно! С ловкостью кошки Титов вскарабкался на второй этаж, тихо открыл створки окна и спрыгнул с подоконника в комнату. Он осторожно прикрыл раму, задвинул шпингалеты и, крадучись, направился к двери, но она неожиданно распахнулась и в лицо неаполитанца ударил луч света. Не с места! На пороге с фонарем в одной руке и револьвером в другой стоял Мирадор. Тито застыл, как пораженный громом. Второй раз за одну ночь он попадал в западню, и если ему удалось вырваться из одной, то удастся ли выбраться из другой, приготовленной недоверчивым французом? Сеньор? Титто изобразил на лице крайнее удивление. На револьвер с взведенным курком, направленный ему в грудь, он старался не смотреть. Не нужно показывать, что боишься. Где ты шлялся? Ровным голосом спросил Мирадор. Ах, сеньор! Неаполитанец прижал руки к груди, надеясь достать Наваху, но француз бдительно следил за каждым его движением. «Пришлось на ходу придумывать правдоподобную историю. Мне просто не хотелось беспокоить вас раньше времени. В чем дело? Сегодня, когда я ходил за обедом, мне встретился на улице человек, который когда-то был моим соседом в Неаполе. Я выследил, где он остановился и хотел убить его, но не удалось». «Почему?» Мирадор Недоверчиво усмехнулся. Он уехал. Вздохнул Тито. Только бы француз поверил. О, Мадонна, сделай так, чтобы он поверил. Сдается, ты предатель. Мирадор сказал это совершенно равнодушно. И даже видавшему виды неаполитанцу стало не по себе. Ладно, разберемся завтра. А сейчас отдай свой нож. Под его немигающим взглядом Тито медленно достал Наваху и бросил ее к ногам француза, Потом покорно поплелся под дулом револьвера в свободную комнату на третьем этаже. На окнах там были крепкие решетки, а дверь сколочена из хороших досок. Посиди тут, повернув в замке ключ, сказал Мирадор. Неаполитанец растянулся на голом пыльном полу и последними словами обругал себя за самонадеянность. Сказать Мирадору правду все равно, что самому пустить себе пулю в лоб. До утра он так и не сомкнул глаз. Когда за окнами посерело и солнце позолотило вершины гор, в дверь дома постучали. Титов вскочил и бросился к окну. Внизу стояли пять мужчин в приличном платье. Мирадор переговорил с ними через дверь, потом впустил и провел наверх. На бандитов эти люди не похожи, но они были вооружены. Значит, Мирадор вызвал новую охрану. Если так, то часы жизни Тита уже сочтены».